Пути отправились на Руссобалте. За рулем Ираст Петрович, рядом владелец, позади Гасым, время от времени почесывавший подполковнику спину кончиком своего великолепного кинжала. Шубин, впрочем, вел себя паинькой. Исправно говорил, где поворачивать, поглядывал заискивающе. Что-то здесь было не так. По опыту Фандорин знал, субъекты этой породы безоговорочно не капитулируют. «Ладно, поглядим». В черном городе на глухой улочке, застроенной бараками, автомобиль проехал через толпу нетрезвых рабочих. Кто-то пнул ногой шину, потом засвистели, кинули вслед палку. «Бастуют», — оглянулся Шубин. «Есть на что выпить. Товарищи революционеры обеспечивают пролетарскую солидарность. Трудненько будет эту шваль загнать назад на буровые и в цеха». Вот он на что надеется. На индульгенцию грехов в обмен на прекращение забастовки. Но это он пускай с Петербургом договаривается. Начальника дворцовой полиции ему не простят. Хотя доказательств нет. Разве если дятел даст показания? Судя по тому, что о нем известно, это маловероятно. — Вы абсолютно уверены, что он там один? — уже не в первый раз спросил Фандорин. Абсолютно. Никому не доверяет. — Откуда же вы знаете, где он прячется? Подполковник ответил с гримасой нянча раненную руку. — Я знаю все, что происходит в городе. Теперь налево. Нет, лучше остановиться здесь, услышать звук мотора, насторожиться. Ночью легковому автомобилю в этих местах делать нечего. Совет был правильный. И Рас Петрович выключил двигатель. Гасым, возьми его за локоть. Держи крепче. За поворотом тянулось на удивление чистая улица с одинаковыми аккуратными домиками. Ни звука, ни огонька. Товарищество Бранобель построило образцовый квартал для квалифицированных рабочих. После начала забастовки всех выгнали в шею, поэтому дятел здесь и прячется. Он, в дальнем конце. Действительно, если приглядеться, было видно, что в одном из домиков слабо светится окно. На всякий случай Фандорин решил сделать подполковнику последнее внушение. «Не скрою, что мне хочется вас убить. Очень сильно хочется. При малейшей провокации с вашей стороны, при любом подозрительном движении, не тратьте зря время», — поморщился Шубин. «Буду я рисковать жизнью из-за какого-то пернатого? Пропади он пропадом!» «Хорошо бы, конечно, чтобы он оказал сопротивление, и вы его ухлопали!» Жандарм мечтательно вздохнул. «Это было бы очень недурно. Но не беспокойтесь, я ни во что вмешиваться не стану. Заканчивайте скорей, и едем в госпиталь. Рука ужасно болит!» На пустой улице было тихо, а вот в ее окрестностях не особенно. «Где-то дурные голоса орали нестройную песню...» В другом месте бешено вопили и чем-то громыхали, кажется, дрались. Время от времени то там, то сям, слышались и выстрелы. Черный город, райское место, покачал головой Шубин, никогда не бывал здесь ночью, и, надеюсь, больше не придется. Оставив пленного на попечении Гочи, Ирас Петрович бесшумно подкрался к окну. Через щель между шторками было видно скромно обставленную комнату. На койке, закинув руки за голову, лежал и курил. Мужчина. Его лицо тонуло в тени. На тумбочке горела прикрытая тряпкой лампа. Ну-ка, что это там прикрытая газетой? Ясно. А в углу что за ящик с открытой крышкой? На тумбочке наган это ничего, шепотом рассказывал Фандорин минуту спустя. Но у стены ящик с гранатами это хуже. Твое дело гасым отрезать дятла от ящика. Я попробую взять его прямо на кровати. Но если не успею, Он может выстрелить по гранатам. Очень этого не хотелось бы. Гранаты не надо! Я встану! В меня попадет!» — пообещал Гасым. «Пуля — это ничего! Гранаты, — аман!» и Распетрович повернулся к Шубину. «Вас одного я здесь не оставлю. Вбегаете сразу за нами и застываете на месте. Если отстанете или попытаетесь скрыться... Гасым, сострелю собака!» — коротко молвил Гочи. Шубин вздохнул и ничего не сказал. «Гасым, насчет три вышибай двери сразу к ящику», — шепнул Фондорин. «Учти, дятел мой». «Все самое лучшее себе берет», — проворчал Гочи. «Ладно, говорит три. Раз. Два. Три! Мощный удар! Дверь обрушилась внутрь. Обогнув Гасыма, раз Петрович бросился к кровати. Шубин, как паенька, вбежал следом и остановился. Лежащий дернулся, цапнул револьвер, но Фандорин успел смахнуть наган вместе с газетой на пол. Худое лицо, перекошенное от ярости, было совсем рядом, зубы ощерены, глаза бешеные. Никакого сходства со старой фотографией из досье, разве что волосы того же, светло-русого цвета. Да, крепко изменила жизнь бывшего вольнолюбивого студента. «Дятел повел себя нестандартно». Не нагнулся за оружием, не попытался ударить нападающего, опрокинул тумбочку на Фондорина, метнулся к стене, по дороге оттолкнув неповоротливого Гасыма. Выхватил из ящика гранату и взялся за чеку. «Гасым!» — крикнул Раск Петрович, поняв, что не успевает. Сверкнул кинжал. Раз и еще раз. Хриплый вопль. На пол упала кисть одной руки. Потом второй. Двумя струями ударила кровь. Граната с невыдернутой чекой покатилась по полу. Ко всякому привык Фандорин и то обомлел. Гасым был в движениях неуклюж. И стрелок, хоть меткий, но не из быстрых. А с кинжалом управлялся так, что позавидовал бы мастер Кендзюцу. Человек без рук, прижимая к груди обрубки, и не переставая хрипеть, ринулся в дальний угол комнаты. Должно быть, от боли и ужаса сам не понимал, что делает. Нет, понимал. В углу, почти невидимая в полумраке, была еще одна дверь. Дятел толкнул ее плечом. Исчез. Здесь произошла еще одна неожиданность. Нынче вообще все выходило, не слава богу. Мы так не договаривались! Закричал покладистый до сего момента Шубин. Наклонился, подобрал здоровой рукой наган, очень не кстати отлетевший ему под ноги, и выстрелил дважды в Фандорина и в Гасыма. Спасительное чувство кожи заставило Ираста Петровича в самый миг выстрела наклониться. Пуля прогудела мимо уха, но Гочи! Он стоял под полковнику боком, охнул, шатнулся, схватился за живот. Делать было нечего. Фандорин выхватил виблей, не переставая крутить карусель, то есть сделать резкие, бессистемные движения, затрудняющие противнику прицельный огонь. Однако Шубин не стал искушать судьбу. Со сноровкой, поразительной для такой внушительной массы тела, он развернулся и выпрыгнул в окно, вышибив стекло вместе с рамой. «Госым, куда тебя? В живот?» Гочи рассматривал окровавленную ладонь. Через жир прошла, как шампур. Дырком в стена делала. «Э, где собака Шубин? Убивать хочу!» Физиономия Гочи потемнела от гнева. Касательная, не страшно. «Ты свой дятел догоняй! Я собака Шубин хочу!» Отпихнув, Ираста Петровича Гасым затопотал через комнату. «Постарайся живьем!» — крикнул Фандорин и сам тоже побежал. К двери, куда четверть минуты назад скрылся дятел. «Темный коридор. Направо!» «Нет, там кухня. Налево? Да, сюда. Выход во дворик. Калитка. За ней еще одна улица. Точно такая же». Но луна зашла за небольшую тучу. Свет померк. Выругавшийся Раст Петрович зажмурился. Принялся массировать глазные яблоки. Срочно требовалось ночное зрение. Человек с такими ранениями далеко не убежит, но нужно его поскорее найти и наложить жгуты, пока не зашел кровью. Мертвецы на вопросы не отвечают. На соседней улице стреляли. Наган, Гасымовский, Смитвесон, Снова Наган, снова Смитвесон. Выстрелы постепенно удалялись. Наконец полминуты, необходимые для адаптации, прошли. На счете 30 Фандорин открыл глаза. И снова выругался. Оказывается, пока он терял время, луна снова выглянула. На земле отчетливо виднелись пятна крови. И Раст Петрович побежал, глядя под ноги. Метров через сто следы пропали. Фандорин не сразу это заметил. Почва здесь была совсем темная, пропитанная нефтью и мазутом. Пришлось вернуться, светить фонариком. Оказалось, что капли свернули в сторону, в зазор между двумя заборами. Там у перевернутого дырявого корыта лицом вниз лежал человек, раскинув куцы и руки. Он был без сознания. Пощупав пульс, Ирас Петрович понял, что ничего сделать нельзя. Сердце вот-вот остановится. Все же попытался, перетянул культи, Нажал точку у основания носа, потом нанес точечный удар по грудине, чтобы заставить сердце работать. Тщетно. Дыхание прекратилось. «Юмрубаш! Эй! Юмрубаш!» — орал где-то неподалеку мощный голос. «Я здесь!» Вытирая платком руки, Фандорин выпрямился. «Догнал Шубина!» «Не догнал! Собака быстро бегала!» «Упустил? Зачем упустил? Пуля догнал!» Я живем хотел, честно! Гасым поправился. Нет, врать не буду! Не хотел живьем, но очень старался. Не получилось. И у меня не лучше, мрачно сказал Распетрович, Петрович, светя вниз фонариком. П Полюбуйся. Ладно, подгоню машину, погрузим трупы и руки прихватим. Руки зачем? удивился Гасым. Для дактилоскопии, сверю отпечатки. Но тут же вспомнилось что сверять не с чем. Отрубленные руки ничего не дадут, потому что в досье «Одиссея Дятла» отпечатков нет. Во время единственного давнего ареста дактилоскопического отдела в полиции еще не было. Как всегда после победы над особенно трудным врагом навалились усталость и опустошение. Фандорин зажег сигару. Все. Охота на «Одиссея» закончена.